Тася очнулась, когда ее вытаскивали из машины. Перед глазами плавали мутные образы, как будто она находилась глубоко под водой, далеко от солнца, среди молчаливых рыб и теней. Тем не менее, она сумела разглядеть высоченный забор и большой мрачный особняк из серого камня. Скрипнувшая дверь словно обвалилась на нее, и Тася попыталась заслониться руками, но они не слушались, и девушка только застонала от страха. Потом ее будто лодку по бурному ручью пронесло по длинному полутёмному коридору, стены которого были увешаны огромными картинами в массивных рамах. «Может быть, это сон?» — вяло подумала Тася. Впрочем, в голове у нее уже начало проясняться, и она даже смогла сообразить, что ее несут вниз по ступенькам. Вероятно, в подвал. Когда ее поставили на ноги, она покачнулась, но все же не упала. Перед носом у нее оказалась металлическая дверь, которая медленно открылась после чего Тасю втолкнули в вязкий чернильный мрак. Замок лязгнул за ее спиной, и девушка, пробежав по инерции еще несколько шагов, начала падать в пустоту. Она отчаянно замахала руками, пытаясь сохранить равновесие, но не удержалась и рухнула вниз, приземлившись на что-то теплое, живое и мягкое. Она еще не успела по-настоящему испугаться, как над ее головой на одно короткое мгновение вспыхнул огонек зажигалки, И смутно знакомый мужской голос приглушенно выругался. В следующую секунду ее одним рывком перевернули на спину, и кто-то невидимый, но большой и сильный, навалился сверху и сомкнул руки на ее горле. Тася захрипела, чувствуя, как глаза начинают вылезать из орбит. Она извивалась ужом, пытаясь высвободиться, но ее каблуки лишь беспомощно скребли по бетонному полу. «Значит, это все из-за тебя! Ты все-таки сунула нос куда не надо! Может, ты флешку скопировала?» Выдохнул ей прямо в лицо нападавший, и Тася наконец поняла, что душит ее никто иной, как Силуян Космос. «Отпустите!» — из последних сил пискнула она, но босс ее не слушал. Тася была уверена, что еще немного, и она испустит дух. Но тут из темноты раздалось лихое гиканье, и сверху на них навалился кто-то третий. «А ну-ка, отпусти ее, писательская морда!» Услышала она знакомый квакающий голос, который в тот момент показался ей поистине прекрасным. Силуян разжал пальцы и вступил в схватку с нападавшим, а освобождённая Тася судорожно задышала. Как только к ней вернулась способность двигаться, она поднатужилась и на четвереньках выползла из кучи мала. Добравшись до стены, она прислонилась к ней спиной и принялась отчаянно тереть шею. Глаза её так и не привыкли к темноте, поэтому она не видела, как развиваются события на поле брани но отчетливо слышала сопение дерущихся. Потом откуда-то справа женский голос воскликнул. «Силуян, дай ему в нос! Ты же занимался боксом!» Это была Эльвира. «Откуда они здесь?» — пронеслось в голове у таси но поразмышлять на эту тему не удалось. Судя по булькающим звукам, знаменитый писатель воспользовался советом жены, и теперь спасать нужно было уже Копейкина. «Альфред Исаевич, вы чокнулись?» Собравшись силами, просипела Тася, глядя в том направлении, откуда по-прежнему доносилась возня. «Отцепитесь от него сейчас же!» Темнота немедленно откликнулась на её слова удивлёнными восклицаниями. «Тася!» — закричал голос Макса. «Тася, это ты?» — вторил ему голос Ильи. Неизвестно почему, но на неё сразу же навалилось такое облегчение, что на глаза навернулись слёзы. Как будто одно лишь присутствие в страшном подвале этих парней гарантировала спасение от всех бед. «Ребята, это я!» — простонала она. «Только я ничего не вижу. Вы где?» Почти сразу Илья материализовался из темноты, уселся рядом и притянул Тасю к себе. Она припала к его груди, тем не менее чутко вслушиваясь в окружающие звуки. Ей хотелось, чтобы Макс тоже проявил какое-нибудь свое участие, но тот, по всей видимости, остался на месте. Илья поцеловал ее в макушку и, наклонившись к ее уху, шепнул. «С тобой все в порядке?» «Теперь да», — без особого энтузиазма ответила Тася. Ей стыдно было себе признаться, но факт оставался фактом. Прижаться ей сейчас хотелось не к нему, а к Максу. Эльвире, между тем, удалось прекратить драку Силуяна с Копейкиным. Сидя рядом с мужем, она громко сказала. «Я так и знала, что твоя помощница не такая простушка, какой ты её себе воображал. Эй, вы там, слышите? Она украла наши секреты». «Прекратите, Эльвира, сейчас не время выяснять отношения», — резко бросил Илья. «Слава богу, что ты жива!» — снова обратился он к Тасе. «Слава богу! Макс всё мне рассказал. Я так за тебя испугался!» «Я думал, тебя прямо там и пристукнули!» Донёсся до неё сердитый голос. Тася представила, как Макс в панике бегает по автосервису, пытаясь её отыскать, и с удивлением почувствовала, что улыбается. «А как вы-то сюда попали?» — спросила Тася, слегка отстранившись от Ильи. «И ещё вот, Альфред Исаевич...» «Откуда вы с этим господином друг друга знаете?» Силуэт Ильи, наконец, стал прорисовываться в непроглядной прежде темноте. «Я у него помощницей работаю», — ответила Тася. «Работала!» — тут же ядовито вставила Эльвира. «Помощницы, которые суют нос в секреты своего босса, никому не нужны, поэтому с сегодняшнего дня ты уволена». «Да о чем вы вообще толкуете?» — возмутилась Тася. «Какие секреты? Альберт Исаевич!» «Брось прикидываться!» — присоединился к жене Силуян. Если ты такая невинная, то с какой стати тебя засунули в тот же подвал, что и нас? А? Молчишь? Мы задохнёмся!» Неожиданно проквакал Копейкин. «Сколько народа они собираются ещё сюда запихнуть? Я чуть не ослеп, когда они дверь открыли. Между прочим, людей, которые долго находятся в темноте, нельзя ослеплять неожиданным ярким светом. В этом случае сетчатка глаза, роговица, и хрусталик, а также... Юлия, я очень рада, что ты жив и благодарна за то, что ты спас меня от удушения. Но, пожалуйста, помолчи!» попросила Тася. Она отстранилась от Ильи и уселась, обняв колени руками. Взгляд ее невольно обращался в том направлении, где, предположительно, находился Макс. «Кто-нибудь может объяснить мне, почему мы все здесь оказались?» — спросила она, надеясь, что на ее вопрос ответит именно он. Но откликнулся Илья. «Господин Силуян с супругой ничего нам рассказывать не пожелали», — заявил он. «Утверждают, что это недоразумение, то есть до сих пор утверждали, а теперь вот выясняется, что существует какая-то таинственная флешка». «Я не стану это комментировать», — твердо заявил Силуян. Тася отлично знала мимику своего босса и тут же представила, как он задирает подбородок и прищуривается. «Лично меня загребли из-за фашистского золота», — гордо произнес Копейкин. «У меня в руках такие наводки, наклад пальчики оближешь, и мое пленение только еще раз доказывает, что проект на самом деле грандиозный, а вы все отказались денег давать, глупцы!» «Илью загребли вместе с Копейкиным», — подал, наконец, голос Макс. Тася снова улыбнулась, ей было приятно, что он откликнулся. «Если бандиты охотились на твоего бывшего мужа, то могли предположить, что они в сговоре. Нас с тобой, вероятно, прихватили просто на всякий случай. Цепная реакция». «Наверное, им было известно, что мы все жили в одной гостинице. А потом еще заявились в автосервис, где у бандитов, очевидно, штаб-квартира. Ты принялась шнырять по всем углам?» «То есть это я во всем виновата?» — ахнула Тася. «Если бы я не попросила вас помочь Юлию...» «Да понятно же, во всем виноват Копейкин!» — пришел ей на помощь Илья. «Вы все с ума сошли!» — возопил оскорбленный второй бывший муж. «Я археолог! Я исследователь! Исследователи во все времена подвергались гонениям!» «С тобой все ясно», – перебил его Макс. Вопрос в том, с какой стати в нашей компании оказался писатель. Он не хочет нам ничего объяснять, но нам и так уже кое-что известно. Например, что у него есть тайна. Тайна эта связана с какими-то документами, которые он поместил на флешку. И он почему-то думает, что Тася эти документы прочитала, после чего приехала сюда как бы по наводке. «Но ведь это не так? Это не так, Тася?» «Я приехала к Илье», – твердо заявила Тася. Она старалась говорить спокойно, хотя сердце её отчаянно колотилось в груди, и руки дрожали от волнения. Макс задал свой вопрос таким тоном, будто подозревал её в каком-то заговоре. Этого ещё не хватало. «Альфред Исаевич, я, честное слово, не знаю, о какой флешке идёт речь!» Горячо воскликнула она. никакой буркнул в ответ Силуян. «Это я так, погорячился». В тишине стало слышно, как он скрипнул зубами. Копейкин, конечно же, не смог смолчать. «Если человек так сильно скрипит зубами, значит, у него глисты», — заявил он непререкаемым тоном. «Так вы археолог или проктолог?» — насмешливо спросила Эльвира. «Или просто не понаслышке знакомы с проблемой?» «Все это напоминает дурацкое телевизионное шоу», — нервно хмыкнул Силуян. «Какое может быть шоу с такими условиями содержания?» Снова завелся Копейкин. Эти люди грубейшим образом нарушили множество статей Уголовного кодекса. Они насильно удерживают нас здесь. Я уже не говорю о незаконном похищении. «А бывает похищение законное?» полюбопытствовал Силуян. «Бывает», — квакнул в ответ Копейкин. «Когда похищают то, что принадлежит похитителю по праву. Но в данном случае ни один суд в мире не признает правоту этих негодяев. Вот так взять и бросить людей в тюрьму». «Жалко, что этому типу рот не заклеили», — громко сказала Эльвира. В ее голосе появились истерические интонации. «Я больше не могу слушать этот словесный понос». «Дорогая, успокойся», — попробовал разрядить обстановку писатель. «Думаю, мы с тобой скоро выберемся отсюда. При первой же возможности я попробую переговорить с этим Тимуром, объяснить ему, что собирал материал для новой книги. В конце концов, он не может не знать, что я настоящий писатель». «Тимуру?» — изумленно воскликнула Тася. «Вы сказали Тимур?» — переспросил Илья. «Так значит, нас взяли люди Тимура», – задумчиво протянул Макс. «Выходит, это все из-за хорьха», – обратился к приятелю Илья. «И мы с тобой просто болваны, что слишком легкомысленно отнеслись к угрозам Суслика. Надо было сразу выяснять». «Мы пытались», – оборвал его Макс. «Но даже если ты прав, то снова возникает тот же вопрос, причем здесь писатель. Эй, господин Космос, вы хоть что-нибудь знаете о старинных машинах?» «Исключительно что-нибудь» ответствовал силуян никогда специально не изучал эту тему и у вас не стоит в отапливаемом гаражике какой-нибудь старенький опель адмирал или альфаромео 49ят -го года я вообще не люблю машины силуян кажется гордился этим обстоятельством а у моей жены исключительно современные марки так вы все же скажете нам за что вас с женушкой загребли опять вступил в разговор копейкин заткнуть рот которому действительно можно было только силой вы меня уже раз сто спрашивали, — вознегодовал Силуян. — Я сто раз вам отвечал. — Вы сто раз нам врали, — фыркнул Юлий. — Но когда появилась Тася, вы набросились на неё и в пылу страстей проговорились о своей загадочной флешке. Признавайтесь, о чём идёт речь. — С какой-то стати мы должны в чём-то признаваться, — презрительно хмыкнула Эльвира. — Особенно тебе. Держи карман шире. — Ну, расскажите нам хотя бы, откуда вы знаете Тимура, — присоединилась к общему разговору Тася. Силуян немного помолчал, но потом все же ответил. «Так звали нашего грибника-диверсанта. Мы повстречались с ним в лесу. Сначала он любезно показал нам дорогу, а чуть позже неожиданно выскочил из леса вместе со своей бандой и наставил на нас пистолет. Потребовал поделиться какими-то сведениями. А какими, мы понятия не имеем». «Наверное, с той самой флешки», – услужливо подсказал Илья. «Если уж на то пошло, то на флешке у меня находится вся финансовая информация». — выпалил Силуян. — Номера счетов, банковских карт, онлайн-паролей и всё такое прочее. — Так вы что же, думаете, я хотела вас обокрасть? — скричала оскорблённая до глубины души Тася. — Альфред Исаевич, вы просто сволочь! Я на вас пахала, как проклятая! — Тася, успокойся! Илья снова обнял её за плечи и прижал к себе. — Нет, ну надо же такое сказать! — продолжала бушевать та. — Как только язык не отвалился! — Ладно, оставим пока в стороне писателя с его тайной предложила Илья, прерывая ее обиженные причитания. «Теперь я уверен, что Тимур и его люди выслеживали меня из-за машины, а Копейкин, видимо, попал в историю просто за компанию». «Почему это за компанию?» – обиделся археолог. «Наверное, я им тоже зачем-то понадобился. Ведь меня спокойно могли выбросить в придорожную канаву и…» «Жаль, что не выбросили!» – мгновенно откликнулась Эльвира. «Давайте не будем ссориться», – миролюбиво произнес Силуян. «Неизвестно, что нас ждет впереди, но, похоже, судьба будет общая». «Очень оптимистично», — съязвила Эльвира. «Как думаешь, они заморят нас голодом? Безумно есть хочется». «И пить», — квакнул Юлий. «Маг Стаси сюда угодили потому, что разыскивали меня», — невозмутимо продолжал свои рассуждения Илья. «И меня», — поддакнул Юлий. А писатель с супругой были захвачены в момент осмотра местных достопримечательностей. Что из этого следует? «Что нас немедленно надо отпустить, так как оказались незаконно, ущемлены права человека» выкрикнул Копейкин. «Теперь ваша очередь объяснить, о какой машине вы все время толкуете», спросил Силуян. «Что это за авто, из-за которого целый взвод народу могут бросить в темницу?» «Речь идет о старом немецком автомобиле», пояснил Илья. Вероятно, этот Тимур узнал о машине и просто помешался. Такое иногда случается. Захочет человек красивую вещь и, словно умом тронется, спит и видит себя единственным ее обладателем. Да еще и финансовая возможность есть. Ну вот не задача Понравившуюся ему игрушку первым купил я. Однако Тимур не захотел смириться с мыслью о том, что машина от него уплыла. Поэтому отдал приказ своим молодцам, чтобы те разобрались со мной по-своему. А они и рады шефу угодить, но, видать, перестарались. «Нет», — возразил Макс. «Вряд ли тут дело в простом капризе. Тимур не похож на избалованного сынка-миллионера, привыкшего к исполнению всех его прихотей. У него серьезно организованный бизнес. Но при этом ему зачем-то потребовалась раритетная машина. Она оказалась для него настолько важной, что он организовал из-за этого настоящую военную операцию. Так что ты, Илья, лучше подумай, чем его привлекла именно твоя машина». Могу только догадываться, на рынке таких автомобилей единицы, все они в плохом состоянии, их надо серьезно реставрировать. А этот экземпляр просто бесценный. На нем почти не ездили, он хранился практически в идеальных условиях. Никто из специалистов не ждал появления в продаже такой редкости. И кроме того, по некоторым сведениям, на этом авто недолго ездил сам Геринг. То есть вещь с историей. И если это подтвердится, то цена машины может взлететь до небес. И из-за этого Тимур похитил четырех человек? Продолжал сомневаться Макс. «Шестерых», — уточнила Эльвира. «Вот и я думаю, не перебор ли? Но даже если предположить, что дело действительно в машине, получается нестыковка. Потому что в истории с Хорьхом космоса и его жена вообще не пришей кобыли хвост. И мне кажется, пока мы не выясним, в чём они провинились перед Тимуром, загадку нашего похищения разгадать не удастся. Так всё же, каким образом вы перешли дорогу бандитам, господин писатель?» Обратился Макс к темноте. «И что вы делали на кладбище?» — поддержал его Копейкин. «Я тоже хочу понять, что нас в этом погребе объединило. Должна быть какая-то причина». «Господи, как вы все мне надоели!» — тяжело вздохнул Силуян. «Ладно, попробую объяснить. Мы отправились в поездку, чтобы немного развеяться. У жены был сложный период, связанный с запуском нескольких телевизионных проектов. Я закончил новую книгу. Нам нужна была эмоциональная разрядка». Тогда я подумал, что просто купаться или валяться на песке – это неполноценный отдых. Нужны более сильные впечатления. Случайно прочитав, как люди ищут сокровища в здешних местах, мы заинтересовались и решили тоже немного поиграть в кладоискателей. Именно игрой стали для нас поиски в старых домах, в лесу, на кладбище. У нас даже лопаты с собой не было, термос, кофе да несколько бутербродов. Вся наша экипировка. А уж к раритетным автомобилям мы вообще никаким боком. «Думаю, тут Тимурова вотчина», – предположил Макс. Он контролирует все раскопки, которые производятся на его территории. И когда узнал, что вы рыщите по окрестностям, то решил, что вам известно о каком-то реальном кладе, о котором неизвестно ему. «Увидел вас в столь таинственном месте?» — подхватил Копейкин. «И подумал, таинственное место?» — фыркнула Эльвира. «Разграбленные могилы и сломанные памятники. Там уже при всем желании ничего не найдешь». «Кстати, мы еще в городе заметили за собой слежку, но были уверены, что оторвались», — сказал Силуян. «Странно всё это», — задумчиво проговорил Макс. «Не могу нащупать в их действиях никакой логики. Что мы имеем? Старая немецкая машина? Старое немецкое кладбище?» «Старые немецкие документы», — ни с того ни с сего обрякнула Тася. «Какие ещё документы?» — удивился Макс. «Это просто ассоциация», — ответила Тася, смутившись. «А ты в курсе, что многое заложено у нас в подсознании?» Снова возник из небытия Копейкин. «И если проследить цепь логических умозаключений, которые привели тебя к подобному заявлению, то на основании...» «Я вдруг вспомнила Альфред Исаевич». Не обращая внимания на разглагольствование, Юлия сказала Тася. Голос её звенел от волнения. «У вас была тонкая папочка, а в ней старые документы на немецком языке, на машинке напечатанной. Я её видела, эту папочку даже открыла. Там действительно была флешка внутри. Но я её не трогала». «Тася, ты ошибаешься». — поспешно сказал Силуян. — Если что у меня и есть на немецком языке, то это контракты с немецкими издателями. Никакой серой папки с документами на немецком у меня нет. Она не говорила, что папка серая. После секундного молчания произнёс Макс. Она сказала тонкая. — Да, я просто оговорился. Бывает. — Конечно, бывает. А ещё бывает так, захочет человек что-то важное утаить, а ему потом эта ложь боком выходит. — Что за намёки? — угрюмо спросил Силуян. Как вы верно подметили, нас, сидящих в этом подвале, ждет одна участь. И чем быстрее мы разгадаем планы врага, тем проще нам будет обороняться или наступать в зависимости от ситуации.